Глава шестая. Веста. Новости в Академии распространялись быстрее молнии. Неудивительно, что к вечеру того злополучного дня соседка была в курсе не только, где сидела за обедом Веста, но и почти всей биографии эльфийской компании, настоящей и додуманной. Феринель и Рендиель были признаны женским коллективом душками и лапочками, потому что общительные и веселые. Ланивиэль считался букой и хамом, потому что осадил саму Арину. Парни всех троих презирали, считая женоподобными дохляками. То, как дохляки на факультативе разбросали десяток мавок, не вспотев, ими как-то игнорировалось. Нет косой сажи ни в плечах, значит, дохляки чего уж тут. Эльфийские девы тоже были популярной темой для разговора как у женской, так и у мужской половины Академии. Девочки обсуждали их прически и фигуры, бешено завидуя, разучивая выпрямляющие заклинания и дружно садясь на диеты. Мальчики похвалялись друг перед другом, как на них посмотрели или позволили за обедом передать соль. Но поскольку одна из дев была обещана морскому принцу, а вторая оказалась телепатом, смельчаков, готовых перейти к активным действиям, пока не находилась. Соседка тогда засыпала её вопросами. Все видели, как она обедала с эльфами. и Марго желала знать всё в мельчайших подробностях. Как пахнет эльфийка, носит ли макияж Ланивиэль, или его брови такие тёмные от природы? Что они едят, чем увлекаются и куда ходят после учёбы? Ответить ей Веста затруднилась, после чего и сама попала в категорию «бук и жаден». Приберегает, мол, информацию для себя, и не делится с подругой. Марго надулась и перестала с ней разговаривать. Веста только плечами пожала. Сдружиться с соседкой она сильно не успела, да и не жаждала. Учитывая, сколько им задавали ежедневно, активно общаться с кем-то не оставалось ни сил, ни желания. Синдром отличницы заставлял Весту штудировать не только заданное, но и на всякий случай на пару глав вперёд. Так что хранитель академической библиотеки частенько заставал её носом в книжке от переутомления. «Хорошо, хоть по бытовухе писать ничего не надо было». Но научиться переключаться на магическое зрение оказалось не так уж просто. Лекс битый час объясняла, как именно из-под и расфокусировано нужно смотреть в сторону чары людей, чтобы разглядеть ауры и плетения. У девушек получаться начало быстрее. Наверное, умение строить глазки помогло. Но преподавательница всё равно была недовольна и наказала к следующей неделе освоить умение в совершенстве. Поэтому Веста набрала с собой почитать на ночь. литературы и по магическому зрению, и по теории целительства. Надо хорошенько подготовиться к следующей неделе. Можно уже определяться с факультативами, так зачем время терять. Прижимая к себе увесистую стопку фолиантов и поправляя вечно съезжающую лямку рюкзака плечом, Веста завернула за угол и замерла. Первой мыслью было отойти задним ходом, обратно и переждать. Коридор, ведущий от библиотеки к центральной лестнице. был практически всегда пуст. Редкие студенты проявляли столько рвения, сколько веста, и задерживались в царстве книг до темноты. Скоро должны были прозвонить отбой, и если она опоздает, в общежитии придётся попадать через заведующую. Учитывая её склочный характер, будить почтенную даму не хотелось бы. Но и влезать в чужую разборку тоже. Пять девушек в форме. Синие юбки дощикала, так и белые воротнички рубашек виднеются из-под синих жакетов. Значит, первокурсница. Им положен синий цвет. Они полукругом стояли возле еще одной студентки. Веста сначала подумала, что той плохо, и они пытаются помочь. Девушку шатала из стороны в сторону. Потом, будто в конец обессилев, она припала на одно колено. Маленького роста, тощая, с густо-синими синяками под глазами и слишком бледным, нездорово-землистым цветом лица, обрамлённого коротким, растрепавшимся коры тёмных волос. Она была похожа на взъерошенного воронёнка. Чуть крупноватый нос дополнял сходство с птицей. Если бы не болезненная бледность и испуг в глазах, её можно было бы назвать симпатичной. Но никак не красавицей. Чем она могла не угодить Арине? Веста сразу узнала ту похитро скрученной дульки из блондинистых волос. Первая красавица Академии почему-то никогда не изменяла этой прическе. Веста втихоря злорадной считала, что это от недостатка волос. Ни на что приличной не хватает, приходится обходиться шишечкой. Арина и стоявшая рядом с ней девушка синхронно вытянули руки, сплетая что-то невидимое. Веста пожалела, что не успела как следует отработать магическое зрение, хоть бы знала, что они применяют. Хрупкая фигурка вздрогнула, когда по ней прошлась волна проклятия. Судорожно подёргивая руками от пронизывающей силы, побледнев ещё больше, девчушка без чувств упала на истёртую ковровую дорожку. Закусив губу, Веста сгрузила книги прямо на пол, поближе к стене. Чтобы не снесло отдачей, придавила рюкзаком и, расправив плечи, двинулась к группе студенток. «Вы знаете, что применение магии во вред студенту карается заключением до пяти лет». в зависимости от тяжести нанесенных повреждений и бессрочным отстранением от обучения. Блеснула она познаниями, только что подчерпнутыми для реферата по истории магии. Увлечённо пинающие упавшую, по-простому, ногами, девушки обернулись. Рядом с Ариной, как и ожидалось, обнаружились Элизабет и Аннет. А ещё две девушки были вести незнакомы лично, но она их видела и не раз в столовой. Тоже первокурсницы с параллельного потока. «Шла бы ты, куда шла, заучка!» Как страшные оскорбления выплюнула Арина. Веста расставила ноги пошире, как учил её старший брат. Главное — не упасть. Особенно, если всем скопом навалятся. Они дохлые аристократки, а у неё кровь с молоком, как эта ласково мама называет. А ну, отошли от неё. Тихо, но уверенно сказала Веста, делая шаг вперёд. К её большому удивлению Арина и правда отступила, открывая доступ к слабо шевелящейся темноволосой девушке. Поглядывая опасливо по сторонам, не подставит ли подножку втихаря или толкнут ещё ненароком. Но, сохраняя при этом вид сильный и независимый, Веста просочилась к пострадавшей девушке. Опустилась рядом на колени, не выпуская из виду подозрительно довольную собой Арину. Когда и как она успела переключиться на магическое зрение, Веста сама не поняла. Только что она пыталась пристроить голову пострадавшей на своих коленях, чтобы осмотреть повреждения. Похоже, губа, разбитый синяк, будет на скуле. А в следующее мгновение она видит, как девицы сплетают между собой узоры, создавая какую-то неприятно выглядящую сеть. И она летит прямо вести в голову. Последней сознательной мыслью ее было защитить девчонку. Вести показалось, что её вывернули наизнанку, как промокшую варежку. И ещё и выжили. Когда голова перестала кружиться и перед глазами уже не плыла, она смотрелась и засомневалась. «Это что, я?» Неверяще пробормотала веста, оглядывая картину побоища. Девица раскидала по всему коридору. Больше всего досталась зачинщица. Арину приложила головой о мраморный подоконник, на котором теперь виднелись следы крови. Сама она, безжизненной сломанной куклой, распласталась на каменном полу. анет с ужасом в глазах вжалась в стену, баюкая сломанную руку. Остальные девушки покряхтывали и шевелились, подавая признаки жизни. Веста повернулась к встрепанной жертве. Глаза спасенной влажно поблескивали. «Плакать собирается», — подумала Веста и приобняла ее за плечи. Руки обдала холодом даже сквозь плотную ткань плаща. Её, похоже, ещё и проморозили вдобавок. «Да ты замёрзла вся. Пойдём, в холле общежития всегда камин горит. Отогреешься». Придерживая под руки, Веста помогла бедняжке встать. Лежащая у стены Арина застонала, приподнимая голову. Веста испытала смешанные чувства. И облегчение, что с ней всё в порядке. И досаду, что нужно поторапливаться. Скоро все девицы придут в себя, а сил на новый выброс у неё не осталось. Пошатываясь и держась друг за другом, девушки заковыляли в сторону общежития. Здание было современной постройки с окнами во всю стену, с лестницей в застеклённом футляре снаружи, чтобы не занимать место внутри помещения. И плоская крыша с атеей, на которой летом и просто в хорошую погоду можно было погулять, посидеть в шезлонге и полюбоваться потрясающим видом на город и море. В помещении девушка отогрелась, пришла в себя и, наконец, спокойнее огляделась по сторонам. Не найдя обидчиц, выдохнула с явным облегчением. Закуталась в один из пледов, лежавших по всему общежитию как раз на такой случай. Заведующая общежитием увлекалась квилтингом. Простёганные разноцветные одеяла она со всей щедротой души раздавала желающим, желающим и просто раскладывала где могла. «За что тебя так?» Сочувственно поинтересовалась Веста, наливая ей чай из собственных запасов. В общем зале общежития было довольно уютно и в такой час немноголюдно. Девушки предпочитали разбредаться по комнатам с подружками, чтобы поболтать, перемерить друг у друга гардеробы или чем там положено заниматься девушкам. Веста любила сидеть в пустом зале по вечерам. Она представляла, что это её собственная просторная гостиная. Зажигала всего пару ламп для уюта. Забиралась с ногами в кресло и читала что-нибудь. Иногда даже засыпала прямо там, не дойдя до комнаты. Одну стену практически целиком занимал камин, который разжигали и контролировали магически. Тепло он давал по необходимости, скорее создавая антураж, чем действительно обогревая зал. Сейчас Веста прибавила тепла, придвинув кресло с девушкой-птенчиком поближе. Жалкая, замёрзшая, стискивающая чашку с дымящимся чаем так судорожно — «Будто боится, что отберут последние». Она взывала к подсознательным материнским инстинктам «защитить и помочь». «Сама не знаю», — хлюпнув носом, призналась девушка. «Я Каро, кстати. И спасибо, что помогла». «Я Веста, рада познакомиться». Она немного нервно хихикнула, представив, как их политессы выглядят со стороны. Каро тоже слабо улыбнулась. Веста уже увереннее осмотрела её магическим зрением и кроме нескольких небольших пометостей, непорядка в линиях не обнаружила. Она и сама не понимала, как именно ориентируется в хитросплетении энергии человеческого тела. Просто видела, что всё на месте и как надо. Взбешённая Арина ворвалась в гостиную, когда девушки уже допили чай, и заварили себе новую порцию. коро принесла из своей комнаты домашнее варенье, а Веста — сравнительно свежую вчерашнюю выпечку из отцовской пекарни. Пахла она всё равно одуряюще, ванилью и сдобой. А как известно, нет лучшего лекарства от всех тревог, чем сладкая на ночь. «Ты, считай, твоя спокойная жизнь окончена». «Нет, просто жизнь окончена», — наставив указательный палец на весту, потетически провозгласила она. «Я этого так не оставлю. Ты сломала Аннет руку, наставила нам всем синяков, а у меня из-за тебя теперь шрам будет». И она отвела в сторону волосы на шее, демонстрируя аккуратно залепленный пластырем участок затылка. увисто отлегло от сердца. В глубине души она немножко переживала, всё ли нормально с Ариной и остальными. Видя, как та скачет и находит в себе силы плеваться и ругаться, и услышав, что остальные отделались синяками, сломанная рука так вообще пустяки. В лекарском крыле её вправят, ты и через неделю будет как новенькая. Она окончательно уверилась, что всё обошлось. Веста встала, сознательно загораживая собой снова съёжившуюся от ужаса коро. «Это твоя жизнь окончена, если посмеешь мне навредить. Не я, а ты угрожала сокурснице. Собрала организованную банду и третировала её, морально и физически. За подобное поведение, согласно уставу Академии, положено моментальное отчисление без права восстановления и блокировка всего магического потенциала. «Вернёшься к маме и папе недоучившейся куклы без магии», — припечатала она. Известно, что нет ничего страшнее для аристократки, чем гнев родителей. Вот и Арина не стала исключением. Побелев от сдерживаемого гнева и страха одновременно, похоже, устав Академии она даже не открывала. Красотка отступила, оставив после себя ядрёный дух смеси на шатыря и какого-то тяжёлого цветочного парфюма. Веста упала в кресло, как марионетка, у которой перерезали ниточки. Встретилась взглядом с изумленные и Каро. И, наконец, выдохнула.